Другим средством был государственный кредит. В 1768 году основан был ассигнационный банк с разменным фондом в миллион рублей. На такую же сумму выпущена было и ассигнация. Сначала ассигнации пользовались доверием и ходили наравне с металлическими деньгами. Но Вторая Турецкая война, страшно увеличившая расходы казны, заставила правительство усилить выпуск бумажных денег выше размеров разменного фонда. Так что по окончании войны бумажных денег оказалось в обращении на 150 миллионов рублей. Вместе с этим падал и курс